Глава четвертая. «Туда!» Надива, шустро обогнав меня, проговорил Анатоль. Мускулистой рукой, похожей на заднюю четверть говяжьей туши, он легко распахнул двустворчатую деревянную дверь на вид весьма тяжелую. Я ступила за дубовые ворота, украшенные затейливой резьбой, и остановилась на краешке просторного ковра. «Это гостиная», – поравнявшись со мной, сказал Анатоль. «Да неужели?» «А я подумала, это репетиционный зал ансамбля песни и пляски имени российской армии?» Язвительно пробормотала я, оглядывая помещение. Армия свободно могла проводить в нем не только занятия своего хореографического подразделения, но и маневры всех родов сухопутных войск, включая артиллерию. Авиации тоже нашлось бы место. В зале свободно разместилась бы пара-тройка грузовых самолетов «Руслан». «Точняк, место полно», — согласился со мной простодушный Анатоль. Я покосилась на него с подозрением. «Издевается, что ли?» «Полно места. Не просто полно, а прямо-таки через край. Слишком много для двух слабых женщин, вооруженных для борьбы с пылью и грязью только древней шваброй и помятым ведром». Я насчитала в противоположной входу стене восемь высоченных стрельчатых окон, причем все они были затейливо декорированы многочисленными мануфактурными изделиями сложной конструкции. Если хозяева пожелают, чтобы занавески были избавлены от пыли, а оконные стекла чисто вымыты, я сразу возьму самоотвод и уволюсь из уборщиц без выходного пособия». Ручка швабры звонко стукнулась о паркет, как посох Деда Мороза. Эта мамуля подошла и втиснулась между Анатолем и мной. Стоя на краю ковра, мы напоминали победителей спортивного соревнования, приготовившихся к получению медалей. Я бы не удивилась, если бы из колонок домашнего кинотеатра полились бы звуки государственного гимна и хорошо поставленный голос с чувством огласил бы имена чемпионов черт дюша это что все нам с чувством произнесла мамуля она с нескрываемым отвращением глядела на слоенные портьеры надеюсь не все ответила я и снова посмотрела на анатоля хотелось бы узнать каков фронт уборочных работ чего сморщил лоб представитель работодателя чего мыть а чего нет Я упростила вопрос, сделав поправку на коэффициент интеллекта среднестатистического бодибилдера. «Мыть надо пол», — ответила Анатоль. По тону чувствовалось, что он глубоко убежден в сказанном. «И под ковром тоже», — уточнила мамуля. В голосе ее угадывалась горячая надежда на отрицательный ответ. «Под ковром?» — Анатоль задумался поскреб щетину на макушке и не поленился нагнуться, чтобы отвернуть краешек пресловутого ковра. У меня сложилось впечатление, что прежде он даже не задумывался о том, что именно скрывает под собой этот ковер, и факт нахождения под ним пола стал для него настоящим открытием. «Зачем мыть пол под ковром? Все равно ковер его закроет», — поспешила вмешаться я. «Лучше скажите, что делать с самим ковром?» «Пылесосить, конечно, что же еще?» Поторопилась ответить мамуля. «Не выбивать же его!» Было видно, что она сама испугалась обозначенной альтернативы. «Пылесосить!» Кивнул Анатоль, откровенно обрадовавшись, что мы благополучно промахнули смутный момент с подковерным полом. «Я сейчас приведу пылесос!» Он круто развернулся и исчез в коридоре. «Что он сделает с пылесосом? Приведет его? Я не ослышалась», — недоверчиво спросила мамуля. «Это как? Может, он приведет его в боевую готовность?» — предположила я, зажмурившись. «Боевой пылесос привиделся мне громоздким гибридом субмарины и танка с длинным дулом». «Возможно», — неуверенно согласилась она. Мы немного поскучали в ожидании прибытия бронированной пылесосущей техники. — Вот! — гордо сказал вернувшийся Анатоль, пропуская вперед ярко-желтую пластмассовую черепаху размером с небольшую юрту. Он действительно не принес, а привел пылесос, тянул его за ременный повод, как лошадь. — Он моющий! — торжественно сообщил охранник. — Ясное дело, — сказала мамуля, с опасливым уважением оглядывая чудо техники. — Роскошный экземпляр, представитель вида хоботных, класса моющих, отряда пыли сосущих, пробормотала я. — Если еще что нужно будет, зовите, — сказала Анатоль, отступая за двери. Резные дубовые створки бесшумно сошлись. Оставшись вдвоем в просторном зале, мы с мамулей переглянулись. — Давай, действуй, — сказала родительница, носком туфли легонько подтолкнув ко мне желтушную черепаху. Она с готовностью подползла к моим ногам. — Почему я? — спросила я, непроизвольно попятившись. — А кто же? Я, что ли? Мамуля искренне удивилась. «Я писатель, работник умственного труда. Я тоже не кочегар. Но ты моложе меня», — уперлась она. «В моем возрасте уже можно рассчитывать на заслуженный отдых». Я скептически посмотрела на нее. Мамуле недавно стукнуло 55 лет, и она ознаменовала этот юбилей тем, что удлинила юбки до середины колена — но при этом не выбросила из гардероба шортики и маечки на тонюсеньких бретельках. Фигура у маменьки до сих пор такая, словно она зарабатывает на кусок хлеба не умственным трудом, а безумным стриптизом. Возраст у нее! Ха! Поймав мой взгляд, мамуля сгорбилась, опустила плечи и мелко затрясла головой, изображая дряхлую старушку. «Артистка!» Буркнула я, присаживаясь перед пылесосом, чтобы осмотреть отверстия в корпусе. В одном из них пряталась электрическая вилка на вытяжном шнуре. «Иди отсюда!» «Куда?» «Куда-куда?» «Розетку ищи!» Ближайшая розетка нашлась за разлапистым зеленым кустом в огромном глиняном горшке. Протиснувшись за мохнатый ствол экзотического растения, Мамуля воткнула вилку в розетку и помахала мне рукой. «Поехали!» По-гагарински отозвалась я и придавила кнопку на спине желтой черепахи. Зверюга взревела, как реактивный самолет. «Надо было попросить у любезного Анатоля наушники», — пробормотала я, опуская раструб упругого ребристого хобота на ковер. Хобот вцепился в ворсистую поверхность большого и синего, как озеро ковра с жадностью истомленного жаждой слона. Какое-то время я сосредоточенно выгуливала всеядную черепаху по полу, стараясь не оставлять на ковре обработанных участков. Это непростое занятие поглотило все мое внимание. Я даже забыла, что пришла в этот дом. Вовсе не для того, чтобы осуществлять санитарно-гигиеническую обработку. Очнуться меня заставил крепкий удар по плечу. Я выронила шланг, испуганно подскочила и уже в прыжке развернулась. Позади меня стояла мамуля. Она шевелила губами и размахивала руками, как сигнальщик на палубе авианосца. «Что ты говоришь?» переспросила я, не слыша за кормящегося пылесоса собственного голоса. Мамуля молча оббежала меня и нажатием кнопки отрубила ревущую черепаху. «Давай теперь я!» — в тишине проорала родительница, забыв убавить громкость своего голоса. «Давай!» — с удовольствием согласилась я. «Заканчивай зачистку территории, а я пойду в разведку». Мамуля впряглась в пылесос, а я приоткрыла створку двери и выглянула за нее. В коридоре никого не было. «Если кого-нибудь встречу, скажу, что пришла за дополнительными инструкциями», — сказала я сама себе. «Мол, пол мы помыли, ковер почистили и жаждем еще немного поработать, но не знаем, как». Я выскользнула в коридор и закрыла за собой резные двери. Сразу стало значительно тише. Я даже услышала голоса, доносящиеся из соседнего помещения. Нисколько не стесняясь, я заглянула в щелочку между неплотно прикрытой дверью и дверным косяком и увидела что-то коричневое, мохнатое. «Медведь там у них, что ли?» — шепотом удивилась я. Посмотрела еще раз. Коричневая мохнатость не шевелилась. Моё воображение живо нарисовало мне чучело бурого мишки с уставленным рюмашками серебряным подносом в передних лапах. С просторным бальным залом, в котором мог вальсировать гусарский полк, гостеприимно скалящаяся медвежья чучело сочеталось очень хорошо. Дверь неожиданно поддалась, и я ввалилась в помещение всей своей физиономией и сразу увидела что серо-коричневатая мохнатость принадлежит мощному стволу пальмы. Нижним концом пальмовое бревно уходило в гигантскую деревянную катку, а верхним подпирало выпуклый фонарь высокого стеклянного потолка. Вокруг дерева сгрудились разномастные горшки, содержащие буйно зеленеющую и яростно цветущую декоративную растительность нездешнего вида, Голоса, которые я услышала, стоя в коридоре, доносились из-за этого зеленого острова, с балкона, дверь, на которой была распахнута настиж. Тихо радуясь, что ни дверь оранжереи, ни пол под моими ногами не скрипят и не выдают беседующим присутствие постороннего, я подкралась поближе к пальме, спряталась за медвежьим стволом и высунула из-за него одно ухо, направив его, как тарелку антенны, в сторону балкона. Разговаривали двое, мужчина и женщина. Голоса были мне знакомы, так что я не затруднилась опознать мадам Надин и мусью Анатоля. Надо полагать, попросту их звали Надей и Толиком. — Его надо изолировать! — нажимая на каждый слог, произнесла женщина. «Типа запереть?» — уточнил Анатоль. «Запереть в специальном закрытом помещении с надежным замком», — ответила Надин. «В тюряге?» — испугался ее собеседник. «О боже!» — вздохнула женщина. «Анатоль, ты бронтозавр!» Мужчину это замечание рассмешило. Он хмыкнул и захихикал, давясь смехом, как шкадливый ребенок. «Не вижу ничего смешного». Взъярилась мадам. «Этот мелкий гад думает, что он в доме хозяин. В этом доме только одна хозяйка. Я!» «Точно! Кто же еще?» Перестав смеяться, поддакнул Анатоль. «В натуре? Ты хозяйка?» «То-то же!» — подобрела женщина. «И не забывай об этом, паршивец. Иначе я и от тебя избавлюсь». Услышанное меня взволновало, всколыхнув подозрение. Судя по словам Надин, от кого-то она уже избавилась. Интересно, от кого и как именно? Любопытно также было бы знать, кого агрессивная мадам желает изолировать в специальном заведении с надежной охраной. Успокоившись, Надин понизила голос. И теперь я ее плохо слышала. «Надо подобраться поближе», — посоветовала я сама себе и тихонько двинулась в обход пальмы. То есть это я хотела двинуться тихо, а получилось очень даже громко. Какой-то скользкий булыжник коварно вывернулся из-под моих ног и шумно поскакал по уступам искусственной горки, круша горшки и ломая ветки. «Кто это?» — вскричала Надин послышался скрежет отодвигаемых стульев, а затем шум торопливых шагов. Я поняла, что не успею спуститься с горки и убежать прочь, и не придумала ничего лучше, кроме как прикинуться трудолюбивой идиоткой. К сожалению, никаких орудий уборщицкого труда при мне не было, поэтому я, недолго думая, начала натирать какой-то здоровенный кожистый лист подолом своего сарафана. «Что вы здесь делаете?» Увидев меня, гневно спросила хозяйка, «Так это пыль вытираю?» — сказала я, по памяти скопировав мину придурковатой работящей девушки из простых, типичной героини Любови Орловой. Для пущей убедительности я обильно плюнула на твердый, словно пластмассовый лист, энергичным круговым движением навела на него глянец и с гордым видом продемонстрировала результат своего труда поочередно на Дин и Анатолию. Мне было чем гордиться. В сверкающий фикусовый лист можно было смотреться, как в зеркало. Впрочем, хозяйка и ее спутник предпочли смотреть на меня. Стоя на возвышении с высоко задранным подолом, я должна была представлять собой необычное и запоминающееся зрелище. Анатолию оно явно понравилось, а Надин вовсе наоборот. «Вон отсюда!» — покраснев, прошипела она. «Так это... я же еще не всю пыль вытерла, то...» — промямлила я, отчего-то начиная окать на манер. «Без тебя вытрут!» — рявкнула Надин. «Брысь из моего дома! И чтобы больше ноги твоей тут не было!» «Чем это... вам мои ноги не понравились, а то...» Не удержалась от вопроса я, слезая с горки. «Другие-то хвалят...» Смешливый качок Анатоль согласно хрюкнул и мучительно подавился смехом. «Я сказала...» «Пшла вон, шалава!» Полыхнув в сторону весельчака и с пепеляющим взором, заорала на меня богатая хамка. Вон! В дверь, через двор, и за ворота! Я фыркнула и сверху вниз смерила невысокую брюнетку неодобрительным взглядом. Статью и цветом кожи на сильно напоминала мне корову холмогорской породы. Типичная буренка, вся такая мясомолочная и рыжая, то есть шевелюра-то у нее была черная с радужной челочкой а вот кожные покровы имели равномерный оранжево-коричневый окрас. Видно было, что дамочка сильно злоупотребляет солярием, хотя загар ее совсем не красит. Тяжелые, без щикола, так ноги на один, походили на сосиски, поджаренные на гриле. Они нормально круглые, как мячики груди с торчащими сосками, здорово смахивали на грушевидные клизмочки из оранжевой резины. Дегенеративный топ расцветки Астраханский арбуз и такие же полосатые шорты не скрывали своеобразной формы бюста и конечностей мадам. Футы, нуты, ножки гнуты, пузо с попою раздуты. С крестьянской прямотой высказала я свое мнение об этой редкой красоте. Надин со свистом втянула воздух и замолчала, меняя окрас с рыжа коричневого на буро-малиновый. Анатоль отвесил челюсть и забегал глазами, а я отдернула на себе ветхий сарафанчик, независимо шмыгнула носом и пошла, горделиво покачивая бедрами, по указанному маршруту, в дверь, через двор и за ворота дома, хозяйка которого так недружелюбно относится к простым работящим девушкам с негнутыми ногами нестандартной длины и нормальным цветом кожи примитивная плебейка полетела мне вслед вульгарная буржуйка гавкнула я через плечо я выскочила на улицу и с трудом удержалась, чтобы со всего маху не бухнуть за собой калиткой я бы может и бухнула если бы при этом Димарше хоть кто нибудь присутствовал, но анатолин один не были столь любезны чтобы проводить меня хозяева остались в доме. Думаю, сразу после моего ухода они принялись выяснять отношения. Тут же стало ясно, что один зритель у моего несостоявшегося спектакля все-таки был бы какой-то незнакомый тощий юноша. Он топтался под воротами и указательным пальцем старательно выжимал натужный вой из электрического звонка. «Надо же! А я подумала, что это голосит обиженная мной хозяйка особняка». «Здравствуйте!» — приветствовал мое появление на улице, дохловатый малый с рыбьими глазами, застекленными очками в тонкой оправе. Палец от кнопки звонка он отклеил, но продолжал держать его параллельно линии горизонта. Так мальчишки, играющие в военизированные игры, изображают огнестрельное оружие. «Вы кто?» Палец завис на одной прямой с моим пупком. Не будь живот укрыт сарафанным ситцем, я бы подумала, что незнакомец целится в мой пирсинг. Устраняясь с линии огня, я сделала шаг в сторону и оглядела странного очкарика. Брючки со стрелочками и белая рубашка с галстуком-селедкой смотрелись на пыльной деревенской улице довольно экзотично, выдавая чужака. Судя по желанию с места в карьер завязать разговор, Парень отличался повышенной общительностью, причину которой не мешало бы прояснить. Признаться, я недолюбливаю навязчивых незнакомцев. — А вы сами кто? — Страховой агент? — подозрительно спросила я, не ответив должным образом на приветствие. — Или белый брат во Христе? — Неужто похож? — удивился молодой человек, переложив из одной руки в другую щегольский тонкий портфельчик. Будь это ручная кладь по пообъемисте, я приняла бы своего собеседника за представителя канадской компании. — Нет, я не миссионер, — сказал он. — Я Федор Капустин. А вы здешняя горничная? — Неужто похоже? — передразнила его я. Мне самой типичная горничная виделась аккуратно причесанной милой девушкой в скромном темном платье с белым передником. Мой расхристанный, пестрединный сарафанчик походил на строгую униформу не больше, чем старая мочалка на весенний ландыш. Да и с красивым новым домом ревнивой брюнетки Надин я в своем имидже работящей деревенской сиротке сочеталась плохо. «Я тут уборкой занималась», — уклончиво объяснила я. «Значит, вы Нина!» — сделал неожиданный и неправильный вывод рыбоглазый Федор Капустин. Он улыбнулся, как пиранья, и неожиданно крепко ухватил меня за локоть холодным влажным плавником. «Эй, в чем дело?» — возмутилась я. «Уберите руки! Что вам нужно?» «Мне нужны деньги», — честно сказал опасный приставала. «Вы грабитель?» — удивилась я. На разбойника с большой дороги худосочный юноша в наряде чунуши Походил еще меньше, чем я на горничную. «Я?» — Капустин тоже удивился. «Да вы на Халка. «Есть немного!» — согласилась я. «Послушайте, милая Нина, почти ласково, — сказал он, — предлагаю договориться по-хорошему. Вы вернете баксы и камни, а мы не будем вас преследовать. Согласны?» «Я разинула рот!» Это должно было очень идти к образу деревенской дурочки, а в голове с вистящим паровозиком побежали мысли: "Верните баксы и камни", так он сказал, и при этом назвал меня Ниной. Интересно, какая это Нина? Уж непокойная ли Нинель Горчакова, горничная-уборщица, на место которой дружно самовыдвинулись мы с мамулей? Весьма вероятно. Но о каких баксах идет речь? Неужели здешние прислуги платят в валюте? Я подумала, что поспешила с увольнением, хотя еще сомневалась в правильности своих рассуждений. Я же не маленькая. Знаю, что в наших краях водятся валютные проститутки, но про валютных уборщиц мне прежде не приходилось слышать. «Какие баксы и камни?» — спросила я напряженно скалящегося господина Капустина. — В самом деле, нахалка. Со вздохом укорил меня он. Какие баксы и камни! Обыкновенные, которые вы украли. Две тысячи долларов США и бриллиантовое колье. Ко — Ко-ко... Пораженная шикарным прилагательным «бриллиантовое»? Я не смогла выговорить даже простое слово «колье» и заквохтала, как курица. «Определенно! Горничная Нинель была девушкой с запросами, не ведро со шваброй украла, а баксы с брюликами». «Ко-ко-ко, ко-ко-ко! Жить вам было нелегко!» — передразнил меня Федор Капустин. Видимо, запоминающиеся стихи Корнея Ивановича Чуковского — еще не изгладились из его юношеской памяти. А вот я детский репертуар уже основательно подзабыла и восприняла цитату как незаконченную. Судя по интонации, я решила, что господин Капустин хотел сказать, «Жить вам было нелегко и осталось недолго». «Вы мне угрожаете?» — уточнила я, стараясь не подать виду, что уже испугалась. — Это и ежу понятно, — убежденно ответил он. — Не знаю, как ежу, а мне было понятно одно. Господин Капустин представляет в Буркове не канадскую компанию, а какую-то из отечественных бандитских группировок. — Вы ошиблись. Я не Нина, не уборщица, и не брала чужих денег и бриллиантов, — заявила я. — Ага, я не я и хата не моя. Павший в детство представитель мафии продолжал говорить стихами. Я подумала, что убедить упертого Федора в моей невиновности будет, пожалуй, сложнее, чем спастись бегством, и начала просчитывать варианты: дать ему коленом поддых и припустить, сверкая пятками в сторону нашей дачи, или лучше в сторону, противоположную ей, чтобы сбить со следа возможную погоню. Ну что? «Мне все ясно», — самодовольно сказал внутренний голос, прорезавшись удивительно не некстати. «Хочешь, изложу тебе мою версию гибели гражданки Горчаковой?» «Может, лучше попозже», — предложила я, не желая отвлекаться от обдумывания плана спасения. «Попозже встретимся», — уцепился за мои слова Федор. «Нет уж, давайте все решим сейчас». «Нет, я скажу сейчас». Уперся и мой внутренний голос. «Ладно, сейчас так сейчас». Сдаваясь, сказала я обоим. «Тогда слушай», — довольно сказал внутренний голос. «Моя версия такая. Нина Горчакова каким-то образом запуталась в сетях мафии, а недавно попыталась выпутаться, но ей не позволили. Убили ее» бурнули ножом и выбросили на помойку. «А где же тут место долларом и бриллиантом?» — критично спросила я. «Тут!» — по-своему понял меня Капустин. «А не что, у вас при себе?» Он недоверчиво оглядел меня с взлохмаченной головы до пыльных пяток и сделал попытку заглянуть за вырез сарафана. Наверное, подумал, что я спрятала две штуки зеленых, и бриллиантовое ожерелье в декольте. Он даже выпустил мой локоть, чтобы потянуться к воображаемому кладу сразу двумя руками. «Но-но! Кто из нас нахал?» Я отпрыгнула назад и прижалась спиной к калитке. Она слегка поддалась назад. «Открыто! Как хорошо, что я все-таки не бахнула дверью и не захлопнула ее на замок!» План спасения сложился сам собой, и я тут же привела его в исполнение, толкнула калитку сильнее, ввалилась во двор, захлопнула ее за собой и заперла на засов. — Я все равно тебя найду, дура! — закричал из-за забора хилый, но злобный мафиози Федор Капустин. — Сам дурак! — крикнула я в ответ. Металлическая калитка сотрясалась от сильных ударов. Похоже, покинутый мною бандит на посылках пинал ее ногами. Ничего, засов крепкий, забор высокий. Дохловатому юноше придется сильно постараться, чтобы взять дом штурмом. Я повернулась к калитке спиной и по чистенькой, бело-розовой плиточке дорожки припустила в обход дома, на задний двор, где вполне могла найтись какая-нибудь подходящая лазейка. С тыла домовладение ограничивал не кирпичный забор а проволочная сетка дырок в которые я могла бы пролезть не было зато я нашла способ перебраться через нее сверху в углу двора располагался теннисный корт обустроенный по всем правилам была даже судейская вышка увенчанная дырчатым пластмассовым креслом она вплотную примыкала к сетчатой ограде что было чрезвычайно удобно для моих целей. С ловкостью цирковой обезьянки я вскарабкалась по металлической лесенке. В верхней точке, на стульчике, развернулась к лесу задом, к дому передом и свесила ногу за ограду. С трудом затолкала тупой нос шлепанца в ячейку сетки, перебросила через ограду вторую ногу и чуть не сверзилась с двухметровой высоты, потеряв опору. Оступилась я от неожиданности, отвлеклась на окно особняка, в котором увидела своего вчерашнего знакомца Поля. Парнишка пристально, напряженно, без тени улыбки смотрел на меня, словно раздумывая, позволить ли мне удалиться или поднять тревогу. «Привет!» — крикнула я, помахав рукой, и все-таки свалилась вниз. Густые заросли крапивы с готовностью приняли меня в свои объятия, так что я не ушиблась, но получила обширные ожоги. Это добавило мне скорости. Из крапивы я вылетела, как снаряд из жерла пушки, и остановила свой бег по пересеченной местности, лишь когда покинутая мною домовладение осталось далеко позади. Под ногами была еле заметная тропинка, качковатая и скользкая. В густой тени деревьев и кустов земля просыхала медленно. На глинистой почве там и сям тускло поблескивали мелкие бурые лужицы. Я подумала, что у них есть шанс пополниться. Пока мы с мамулей старательно пылесосили необъятный ковер в гостиной на Дин, небо затянули тучи. Похоже, небесная канцелярия планировала дождь, шипя и почесываясь. Я ковыляла по тропе и думала о мальчике Поле. Но и мрачная же у него была физиономия, когда он смотрел в окно. Неужто это я ему так не понравилась? Или у парнишки просто случился приступ дурного настроения? Так пошел бы в сад, понюхал цветочки, поплавал в бассейне, поиграл в теннис. Зачем сидеть в четырех стенах? «Стоп!» Сказала я сама себе и действительно остановилась. А мог ли он выйти из комнаты? Может, его в ней заперли? Тут я вспомнила, что окно, в котором появилось сумрачное лицо поля, затянуто проволочной сеткой, довольно мелкой, но не настолько, чтобы в нее не могли проникнуть мухи и комары. Значит, эта сетка не от насекомых. «Может, она заменяет собой классическую решетку в темнице узника?» «Бедный Поль!» — посетовала я. «Теперь мне стали понятнее речи гадкой Надин, которая твердила Анатолию о необходимости запереть его в специальном заведении с охраной. Его? Это кого? Уж не Поля ли? Может, он псих? Я поежилась». Что ни говори, а странный юноша Поль вполне годился на роль убийцы Нины Горчаковой. Впрочем, моя встреча с не менее странным юношей Федором Капустиным прояснила новые обстоятельства. Похоже, зуб на горничную Нинель имелся не только у Поля. Гражданку Горчакову вполне могли ухлопать за две долларов и пригоршню бриллиантов которые она украла, если верить гражданину Капустину. Но убийство, по всей видимости, совершила не капустинская банда, — рассудила я. Если бы эта ограбленная мафия уже пристукнула Нину, ее представитель не бегал бы по деревне в поисках горничной воровки. Он бы знал, что она уже покойница. К тому же, надо полагать, Посланец Федор знал бы Горчакову в лицо или хотя бы по описанию, и не принял бы за нее меня. — А что, если было две мафии? — с удовольствием включился в беседу мой внутренний голос. — Тьфу на тебя! — плюнула я. — Одной мафии тебе мало? — Смотри, как логично получается. — невозмутимо продолжил внутренний голос. — Одна мафия науськала Горчакову свистнуть у другой мафии деньги и драгоценности, а потом сама же убрала исполнительницу преступления, сваливая вину за убийство на униженную и оскорбленную мафию номер два. — Немного путано, но в этом что-то есть, — признала я. — Поесть было бы неплохо, — признал внутренний голос, с готовностью сменив тему. «Ты вообще думаешь сегодня обедать или хотя бы ужинать?» «Хороший вопрос», — признала я. «Ты подумай над ним», — посоветовал внутренний голос. За разговором я и не заметила, как добежала до нашей дачи. Нашла в покосившемся штакетнике подходящую дыру, пролезла во двор и первым делом пошла на кухню. «Шарить в шкафчиках в надежде...» что поутру мы с мамулей пропустили какую-нибудь питательную захоронку. Методичный поиск дал результаты. Я нашла пакет сушек, припрятанный, наверное, еще прежними владельцами дачи. Сушки были каменной твердости, но я не растерялась. Взяла молоток и принялась колотить хлебобулочные изделия, как орехи. Твердые кусочки тщательно разжевывала и запивала простоквашей, в которую превратились остатки купленного у Маруси молока. Мамуля появилась, когда я уже заканчивала свою скудную трапезу, то есть сушки в пакете еще оставались, но у меня рука устала орудовать тяжелым молотком. — Будешь простоквашу с баранками? — спросила я родительницу, которая имела утомленный вид. — Нет, меня покормили обедом с прочей прислугой. — ответила маменька, воротя нос от ископаемых сушек. «И как?» — спросила я, интересуясь меню. Однако мамуля поняла меня по-своему. «Нормально. Кое-что интересное в застольной беседе узнала», — похвасталась она. «Например, про твоего паху. Оказывается, это уменьшительное имя». Мамуля обессиленно рухнула в гамак. «И как же этого паху величают полностью?» — спросила я, пересев с крыльца на стульчик вблизи веревочного ложа. «Павел? Или, может, пахом?» «О, нет, не пахом. Гораздо сложнее», — покачала головой мамуля. «Как его там? Погоди!» Она беспокойно заворочилась, гамак затрясся, ветки дерева протестующе заскрипели. «Черт! Я же старалась запомнить!» — досадовала мамуля. «По ассоциации?» — предположила я. «Есть у нашей дорогой писательницы такая занятная привычка — запоминать новые трудные слова по ассоциации с более простыми и привычными. Непростое имя одной моей школьной учительницы, Фазета Юнусовна, она запомнила по сходству звучания со словом «газета». Фазета-газета. Очень просто. Только потом маменька всякий раз мучительно вспоминала, какое именно печатное издание должно быть взято за первооснову. Книга, листовка, прокламация. Она призналась, что однажды чуть не назвала учительницу брошюрой Юнусовной. Та была милой женщиной, и я рада, что она так и не узнала почему при встрече с ней мамуля становилась необычайно молчаливо и задумчиво. «Точно, по ассоциации», — подтвердила мою догадку родительница. «Сейчас вспомню. Погоди минутку». Я недоверчиво хмыкнула, подозревая, что знание того, как зовут величают таинственного паху, дастся мне нелегко. «Точно, помню. Вначале было короткое имя. Паха! бормотала мамуля. «А что же дальше?» «Это член...» «Чего?» — подпрыгнула я на стульчике. Мамуля покраснела и, смущаясь, повторила. «Член!» «Как член парламента?» — уточнила я. «Нет, как член организма». «Не дурные у тебя ассоциации?» — ехидно заметила я. Знал бы, папуля, о чем ты думаешь. Не компрометируй меня, — обиделась она. Я просто нашла созвучие. Паха — это член ящера, что-то вроде этого. Чей, чей член? — удивилась я. Не парламента, — съязвила мамуля. Ящера, я точно помню. Я озадаченно смотрела на нее. Он что? «Индеец? Почему индеец?» «Звучит, как индейское имя», — объяснила я. «Чингачкук — большой змей. Верная рука — друг индейца. Паха — член ящера». «Индеец?» — мамуля почесала макушку. «Вряд ли. Я точно помню, что все слова были на европейских языках. Еще и на разных языках». Я присвистнула. Все, я сдаюсь. Мне никогда не угадать. Погоди, давай еще подумаем. Морщась попросила она. Ты знаешь английский, а я учила французский. Паха из э-мембар? Напрягшись, предположила я. Хотя нет, мембар, говорят как раз про члена парламента. Может, съест пенис? «Кто его съест?» — испугалась я, отгоняя мгновенно возникшее кошмарное видение. «Вот это я понимаю! Нездоровая трапеза! Куда там скучному вампирскому перекусону нашего черного барина?» Впрочем, мамулин бред вполне соответствовал сложившемуся у меня нелестному впечатлению о моральном облике неутомимого скакуна по постелям пахи я просто говорю на смеси двух европейских языков успокоила наша писательница полиглотка съезд по французски это пенис по английски этот самый как его слушай а какими еще словами можно его назвать по русски уточнила я не скажу фи сказала мамуля Но и лексикон у тебя. — Ладно, давай оставим в покое пенис. — Я за, — быстро вставила я. — Давай разберемся с ящером. — С ящером все просто. Это наверняка завр, — оживилась я. — Все известные науки, жуткие ящеры — завры. — Да, а как же Годзилла? — возразила мамуля. — Годзилла? Это фантастическое существо. Кроме того, он японский ящер. Так что свободно мог называться как-нибудь вроде Харакири Мусипуси. Не будем принимать в расчет годзилу. «Ладно, уговорила», — кивнула она. «Тем более я вспомнила. Завр в конце точно был. Конец — это тоже в тему», — ехидно заметила я. «Детка, не будь вульгарна!» — укорила меня мамуля. «По-моему, я использовала благородную латынь». «О, точно! По латыни это называется фалос». А все вместе звучало «паха» — это фалос завра Нет, как-то иначе. Хотя очень похоже. «Может, пахицефалозавр?» В приступе гениального озарения внезапно догадалась я. «Верно, верно! Он самый!» Бурно обрадовалась родительница. Так я и запомнила. Паха-це-фаллос-завра. «Ц» — по-украински «это». «Пахи-це-фаллозавр?» фалозавр озадаченно повторила я, воссоздавая в мыслях соответствующую картинку из иллюстрированной энциклопедии «Вымершие животные», которая лет двадцать назад была любимой книжкой зямы. Насколько я помню, это был такой особенно головастый динозавр. Знаешь, что-то мне все меньше хочется знакомиться с этим пахой. Не волнуйся, не похоже, чтобы нам в ближайшее время предоставилась возможность с ним познакомиться. Резонно заметила мамуля. Он явно не спешит нам представиться. Этот пахи-це-фало-завр. Благополучно вспомнив трудное слово, она повеселела. — Не вижу повода для радости, — сказала я. — Полное имя пахи, конечно, любопытно, но ничего не проясняет. Даже наоборот, запутывает. Я теперь буду думать... Может, он чемпион мира по боям без правил? У них в обыкновении брать зверовидные прозвища. По-моему, так лучше бы ты про этого паху, пахи пахицефалозавра, ничего и не узнавала. А насчет поля полюбопытствовала. Я и полюбопытствовала. Только ответить на мои вопросы особо некому было. Обиженная мамуля села в гамаке. Расспросы я вела за столом а обедала в тесной компании садовника и кухарки. Садовник вообще ни слова не проронил, только чавкал так, что я заподозрила бы в нем глухонемого, если бы он не кивнул на предложение добавки. А кухарка явно не хотела откровенничать о хозяевах с незнакомым человеком. Так что узнала я мало. Хозяйку зовут Надежда Витальевна, но она велит называть ее Надин. «Мальчик Поль на самом деле Паша, Павлик. Он, Надин, не родной сын, а пасынок». «Ага!» — многозначительно произнесла я. «Да, похоже, классический случай», — кивнула она. Пашина мама разбилась в автомобиле. Супруг ее остался вдовцом с мальчишкой на руках и нашел себе новую пару. Прямо по Пушкину. Год прошел, как сон пустой, царь женился на другой. «Царь?» – переспросила я. «Бери выше, император». У пашиного родителя было прибыльное дело под названием «Империя красок» – оптовая торговля лакокрасочной продукцией. Образцы ассортимента красок хорошо представлены на волосяном покрове императрицы Надин. Съязвила я. Вдовствующей императрице. В тон добавила мамуля, которая, как и мне, Явно не приглянулась неприятная дама Надин. Пашин батюшка тоже скончался. Теперь его вдовушка всему хозяйка И опекунша юноши. В связи с этим у меня есть версия, Сообщила я. Не исключено, что смерть горничной На совести вдовы-опекунши которая пристукнула Нину Горчакову, чтобы подвести под монастырь Поля, упечь его в тюрьму или в дурдом и жить себе припеваючи, не опасаясь, что мальчик подрастет и заберет управление папиной империи в свои руки. Кстати говоря, не далее, как вчера в благородном семействе был шумный скандал, в ходе которого... Поль опрометчиво угрожал расправой Нине за то, что она погубила паху. «Пахицефалозаврато?» — с сомнением переспросила мамуля. Я осеклась. Хрупкая белокурая барышня, в одиночку истребляющая ужасного ящера, эта битва была бы почище поединка Бибигона с Брундуляком. «Есть еще любопытная информация...» Почесав с затылки, сказала я. Покойницу обвиняют в том, что она похитила две американских долларов и бриллиантовое колье. Кто обвиняет? Как я поняла, материально пострадавшие. Колье, небось, дорого стоит. За такие ценности вполне могли убить, рассудила мамуля. И я о том же. Поддакнула я. Мне кажется. Этой информацией и нашими соображениями нужно поделиться со следствием. «Хорошо бы и оно с нами чем-нибудь поделилось», — вздохнула она. «Я беспокоюсь, почему нам никто не звонит? Ни папа, ни зяма». Не сговариваясь, мы потянулись за мобильными телефонами. «Разрядился, зараза!» — сердито сказала мамуля. «И мой тоже», — сообщила я. «А я зарядное устройство дома забыла», — посетовала родительница. «И я тоже». Мы переглянулись. «Ты не в курсе, может, в поселке есть телефон-автомат?» — неуверенно спросила мамуля. «Таксофона, по-моему, нет. Но ты можешь попроситься позвонить из дома на один. попроситься «Попроситься-то я, конечно, могу». Энтузиазма в голосе мамули не прозвучала. «А давай пойдем пешком через лес», — предложила я. «Сторожилы ведь бегают к шоссе напрямик через чащу, а на дороге мы поймаем попутную машину до города». «А давай», — мамуля неожиданно легко повелась на авантюру. Не откладывая дело в долгий ящик, мы заперли дом, и через обнаруженный мной пролом в штакетнике покинули дачный участок. Могли бы, конечно, как все нормальные люди, выйти в ворота, но я боялась показываться на улице. Вдруг жаждущий баксов и бриллиантов Федор Капустин все еще слоняется по поселку в поисках воровки горничной. Увы, моя осторожность сыграла с нами злую шутку. Войдя в лес с задворков, мы не попали на тропинку, ведущую к шоссе. Но самонадеянно решили, что найдем потерянный путь чуть позже, бодро зашагали по хрустящим хвощам и с полчаса петляли между деревьями, стволы которых становились все толще, а мох на них курчавее и зеленее. Под ногами мягко пружинил ковер опавшей листвы было тихо, сумрачно и очень красиво. Мы с Мамулей перестали разговаривать и шли в почтительном молчании. В благостном настроении мы даже не сразу поняли, что заблудились. э, -э А, собственно, где мы?» — робко спросила мамуля, восхищенно отследив неторопливый полет по расширяющейся спирали ярко-желтого кленового листа. «В лесу!» — убежденно ответила я робость и восхищение во взгляде моей родительницы быстро уступили место раздражению где именно в лесу требовательно спросила она и даже топнула ножкой ой держи меня я падаю ничего тут мягко успокоила я помогая ей вытянуть ногу из кротовьей норы спасибо дорогая мамуля нашла глазами подходящий пенек и присела на него. Массируя стопу и морщась, она спросила. «Дюша, тебе не кажется, что мы заблудились?» «Не кажется», вздохнула я. «Я в этом уверена». «Да...» Мамуля вздохнула и снова поморщилась. «Что, болит нога?» забеспокоилась я. «Ты ее не вывихнула?» «Нет-нет». Разве что слегка потянула. Она отмахнулась так легко, что я догадалась. Просто не хочет, чтобы я волновалась. Разумеется, я тут же заволновалась. Ничего себе ситуация, а? Мы застряли в дремучем лесу без средств связи и возможности позвать на помощь. Да еще маменька ногу повредила. А дело к ночи. И дождь собирается. Я представила, как километр за километром тащу постанывающую мамулю через дебри и бурелом на своей спине точно мужественная фронтовая медсестричка раненого бойца. Буря раскачивает деревья, дождь и ветер секут наши бледные и изможденные лица, и только волки и лисы недобро таращатся на нас из своих темных нор. Я пригорюнилась, теперь я знала, что чувствовали поляки, опрометчиво взявшие в проводники Ивана Сусанина. — Не огорчайся, детка, — сказала заботливая родительница, заметив выражение моего лица. — Мы обязательно выберемся, надо только правильно сориентироваться. Я помню, на уроках природоведения нас учили определять, где север. Он с той стороны, где на деревьях гуще мох. Она протянула руку к ближайшему могучему стволу и начала выщипывать с него курчавый мох, придирчиво разглядывая добытые щепотки зеленой массы на просвет. «А зачем нам север?» — угрюмо шмыгнув носом, спросила я. «Нам же на дорогу надо, а не на север». В своем воображении я уже видела, как в леку раненую мамулю по тундре, поросшей редким кустарником и серым ягелем. Буря раскачивает кривые полярные березки, снег и северный ветер секут наши бледные изможденные лица, и только песцы и белые медведи недобро таращатся на нас из-за ледяных торосов. На севере тоже есть какие-нибудь дорожные магистрали. Уверенно заявила мамуля и подставила ладонь под первые капли начинающегося дождя. «Например, Беломор-канал. Горько съязвила я и со вздохом поднялась на ноги. ох хо пойдем-ка отсюда, пока не промокли. Не знаю, отыщем ли мы выход на шоссе, но какое-нибудь укрытие найти нужно». Поддерживая мамулю, я наугад двинулась в темную чащу. Дождь заметно усилился, поредевший лиственный свод над нашими головами быстро прохудился, стало мокро, зябко и ужасно противно. Очень хотелось оказаться в сухом теплом помещении лучше всего дома, на диване, под пледом, с книжкой в руке. Эх, надо найти укрытие, повторила я, в роли убежища. Где мы, с Мамуле, могли бы переждать усиливающийся дождь, мне виделась какая-нибудь могучая ель с плотными водонепроницаемыми ветвями, свисающими до самой земли уютным шатром. Но, к сожалению, в наших краях преобладают лиственные леса, и крайне редко встречаются могучие ели, корабельные сосны и прочие гигантские хвойные. Не тайга-чай! Зато в наших окрестных лесах куда чаще, чем в тайге, ступает нога человека. Более того, порой в них даже катится колесо автомобиля. — Глазам своим не верю, — прошептала я, увидев на лесной прогалине четырехколесного друга человека. Принято говорить, что старый друг лучше новых двух, но это явно было сказано не о машинах потопный москвич 412, бог знает, когда и как застрявший в лесной глуши имел такой жалкий вид, что как-то сразу становилось понятно, хозяин транспорта за своим старым другом уже не вернется. Не исключено даже, что он нарочно поступил с ним по примеру беспринципного дедушки из русского фольклора, который в разных сказках то старого кота в лесу бросал. То мальчика с пальчик, то не приглянувшуюся мачехе дочку. Первоначальный колер москвича был изумрудным. Позже автомобиль неоднократно перекрашивали в разные оттенки зеленого. Теперь, когда краска с машины слезла слоями, местами обнажив проржавевший кузов, москвич приобрел классическую маскировочную окраску и обнаружить его на местности было непросто. Думаю, в летнюю пору мы с мамулей запросто прошли бы мимо, не обратив внимания на пятнисто-зеленый бугор. К счастью, в осеннем лесу преобладали желтые и красные тона. «Вот повезло!» — бурно обрадовалась я. «Хоть от дождя спасемся!» Мамуля, лезь внутрь. Я подтолкнула родительницу к счастливо обретенному укрытию. Но она неожиданно уперлась. — Это что, «Москвич-412»? — брезгливо оттопырив нижнюю губу, молвила она. — А тебе новый лимузин подавай, да? С полуоборота завелась я. Нашла время привередничать. Старый «Москвич» ей не нравится. Можно подумать, тут новые иномарки в три ряда бегают. Но... Уж это точно никуда не побежит. Мамуля с невыразимым презрением пнула глубоко вросшая в землю колесо москвичонка и тут же болезненно ойкнула. — А нечего зря ногами дрыгать, — злорадно сказала я. — Лезь в машину, кому сказала? Недовольно ворча, маменька неохотно забралась в салон и уселась на продавленный диванчик. Я устроилась на переднем сиденье. С удовольствием попрыгала на нем, обернулась к родительнице и сказала, откровенно напрашиваясь на похвалу, «Смотри, как мы прекрасно устроились! Прямо как малыши в рекламе памперсов! Сухо и комфортно!» Лично мне не очень-то сухо, поджала губы капризничающая мамуля. «На меня сверху каплет!» «Все же здесь лучше, чем под открытым небом!» — обиделась я. «Там уже не каплет!» «А льет. Ты в окошко-то посмотри!» Мамуля опасливо посмотрела на серое от грязи подслеповатое стекло, по которому потекли ручейки, поежилась и вынужденно признала, «Да, тут гораздо лучше». В этот момент в прореху прохудившейся крыши с мелодичным журчанием протекла мутная струйка и прямо ей на ноги. «А вот и холодная примочка на больную ножку!» — съязвила я. Успокоившаяся была родительница возмущенно сверкнула очами. «Ладно, ладно, не сердись. Я сейчас быстренько починю крышу. Найду только, чем ее законопатить», — пообещала я, окидывая взглядом разоренный салон древнего авто. «Может, этим?» — мамуля показала на облезлый кусок линолеума, покрывающий пол машины. Хорошая мысль. Я выдернула из-под ее мокрых ног неровный квадрат облезлого покрытия, выскочила из машины и размашистым движением ловко забросила заплатку на крышу москвича. — Ну как, не течет? — спросила я, вернувшись в салон. — Брр, Дождь холодный, уже по-настоящему осенний. Я отряхнулась, как собака после купания, и холодные брызги полетели во все стороны. «Прости, если я тебя намочила», — запоздала, извинилась я. Мамуля молчала, это было на нее не похоже. Обычно она не задерживается с репликами и комментариями. «Ты там не уснула?» — спросила я, оборачиваясь. Чтобы созерцать собеседницу, мне пришлось перегнуться через кресло, но мамулиного лица я все равно не увидела. Она сидела, свернувшись, словно у нее прихватило живот. И этого еще только нам не хватало. Пожалуй, обезножившая страдалица с диареей была бы чрезмерной ношей даже для самоотверженной фронтовой медсестры. И лекарств от медвежьей болезни у нас тут никаких нет. Разве что лопухов вокруг предостаточно». «Сойдут за туалетную бумагу». «Может, тут сохранилась автомобильная аптечка?» Без особой надежды промямлила я в затылок согнувшейся в дугу мамули. «Нет, на аптечку это не похоже», — сказала она, подняв голову. Глаза у нее блестели, щеки разрумянились. «У тебя жар?» — испугалась я. «Ты это о чем?» Родительница непонятливо прищурилась. «Не болтай попусту, лучше посмотри, по-твоему, что это такое?» Она подвинулась в сторону и позволила мне увидеть пол, который после снятия с него полузгнившего линолеума не совсем обнажился. Я увидела синюю пленку, напомнившую мне большие мешки, в которые мы дома в городе пакуем мусор, если он не помещается в стандартный пакет. Когда папуля готовит торжественный обед по особому случаю, у него бывает очень много очистков и обрезков. «По-моему, это кусок полиэтилена!» — обрадовалась я. «Очень полезная вещь! И как, кстати, нам подвернулась, Из этого мешка можно скроить прекрасную плащ-палатку для нашей фронтовой медсестрички!» Для кого? Мамуля растерянно огляделась. Для меня. Я схватила синюю пленку, расправила ее. Действительно, новенький мусорный мешок, весьма прочный и, главное, большой. У тебя в сумке часом маникюрного наборчика не найдется? Спросила я родительницу. Самое время заняться ногтями, ехидно заметила она. Это на тот случай, если на нас нападут дикие звери, да? Чтобы сражаться с ними на равных? Коготь против когтя? Есть наборчик? Или нету наборчика? Терпеливо повторила я. Ну, есть. Давай. Мамуля порылась в сумке и выдала мне затребованный инструмент. Я вытащила из кожаного чехла кривые ножнички. Пощелкала ими в воздухе, примеряясь, а потом аккуратно вырезала в пакете три круглые дырки. Одну побольше, две поменьше. Мамуля смотрела на мое рукоделие с неподдельным интересом. «И что это будет?» — спросила она. «Не будет, а есть». «Мы будем это есть?» — ужаснулась мамуля. «Но «Ну нет. Ты как хочешь». А я с моим гастритом ни почем не переварю полиэтиленовую пленку. Даже мизим не поможет, я думаю. И потом, питательная ценность упаковочного пластика равна нулю. Нулю равны чьи-то умственные способности, съязвила я. Включи воображение, писательница. Какая еда? Это одежда. Хрен редьки не слаще. — ляпнула она, не сумев полностью отойти от темы еды. — Попрошу без критики. Лучше помоги мне. Потяни снизу. — Вот так. Очень хорошо. С мамочкиной помощью я влезла в мешок и просунула в соответствующее отверстие лицо и руки. — Ну как? — красуясь, я повертелась на месте. — Жуть! — содрогнулась мамуля. Ты похожа на полуфабрикат в нарушенной вакуумной упаковке. Вся такая синюшная, с квадратной головой. Видел бы тебя, Казимир. наша Зяма? Нет, его тезка. Казимир Малевич. Он нарисовал бы с тебя новую гениальную абстракцию. Синий прямоугольник с ручками. Ручки действительно мокнут, посетовала я. Пропустив мимо ушей мамулину шпильку. В данный момент мне было абсолютно безразлично, Какую картину нарисовал бы художник С моей мусорно-мешочной натуры. Хоть синий прямоугольник с ручками, Хоть купание красного коня с ножками. Рукава бы плащику не помешали. Да уж ладно, как-нибудь обойдусь. Главное, все остальное в сухости. «В принципе, я обновкой довольна», — резюмировала я. Большой просторный мешок укрыл меня с головы до колен. В такой упаковке я чувствовала себя достаточно хорошо экипированной для марш-броска через мокрый лес. «Все, ты сиди здесь, а я пошла», — сказала я мамуле. «Куда это?» — неприятно удивилась она. «Куда ты пойдешь одна, да еще на ночь глядя?» К людям, конечно, за помощью. Куда же еще? С тобой, Хромоножкой, на пару мы всю ночь топать будем, а сама я быстро обернусь. Я бесцеремонно порылась в ее сумке, вытащив флакон лака для ногтей и связку ключей на брелочке с лазерной указкой. Лак зажала в кулаке, а брелок втиснула в холодную ладошку родительницы. «Это мне зачем?» Вроде здесь нет ключа от замка зажигания, невесело пошутила Мамуля. Это тебе, чтобы отпугивать диких зверей, если они будут тобой излишне интересоваться, объяснила я. Увидишь волка или медведя, свети ему прямо в глаз. Звери очень этого не любят. Двери закрой, сиди тихо, жди моего возвращения. Я побегу быстро. И скоро вернусь с помощью. Мамуля тоскливо вздохнула, Прощально помахала мне ручкой И задраила все люки. Я ободряюще улыбнулась ей, Согнула локти И легким спортивным бегом Двинулась по колее В незапамятные времена Пробуравленной в лесной почве Колесами москвичонка. Спасибо рукодельному плащику, Дождь мне не сильно досаждал. Только в глаза, не защищенные никаким козырьком, то и дело попадала вода. Я жмурилась, бессмысленно вытирала физиономию насквозь промокшим рукавом джемпера и продолжала бежать по заросшей колее, время от времени останавливаясь, чтобы экономно мазнуть по стволу какого-нибудь деревца кисточкой с алым лаком для ногтей. Это была страховка на случай? если я собьюсь с дороги. Впрочем, заблудиться было бы трудно, колея оказалась прямой, как стрела. Я заподозрила, что усопший зеленый москвич в последнем рывке вломился в лес на полной скорости. А что, наши старые российские машины делались не из мягкой жести, как все эти новые консервные банки на колесах, а из одного материала с танками». Хорошенько разогнавшись, москвичонок мог валить деревья, как тунгусский метеорит. Я тоже развела неплохую скорость и сама удивилась, как быстро оказалась на шоссе. Вылетела из зарослей на середину дороги и только там сообразила затормозить. К счастью, в вечерний час машины на шоссе попадались редко. Я бы даже сказала, они попадались реже, чем хотелось бы. Мне пришлось полчаса постоять под непрекращающимся дождем, напряженно высматривая в сумеречной дали попутку. Время от времени какие-то автомобили появлялись, но все они со свистом проносились мимо меня и даже не притормаживали. Я решила, что голосую недостаточно активно и постаралась расширить и обогатить скромную жестикуляцию типичной путешественницы автостопом. Узкий и длинный пластиковый мешок не позволял мне толком задействовать ноги, поэтому я принялась высоко подпрыгивать на месте, одновременно размахивая руками. Увы, это привело вовсе не к тому эффекту, которого я ожидала. Теперь машины не просто равнодушно проезжали мимо, они заметно ускорялись. К сожалению, я не смогла придумать другую тактику, поэтому продолжала по инерции подскакивать, но уже тише, без претензии на титул чемпионки мира по прыжкам в высоту. Время шло, ситуация не менялась, и я уже почти отказалась от мысли прокатиться до города с ветерком, когда мне вдруг пришла в голову гениальная идея. «Ну, держитесь, гады!» Прошептала я в адрес всех равнодушных водителей транспортных средств и сошла в придорожный кювет. Там, под ненадежным прикрытием рябинового кустика, я стянула с себя противодождевой мешок, сняла джинсы, джемпер и майку, скрутила свою одежду в аккуратный узелок и на полуголое тело поверх одного лишь нижнего белья вновь натянула мусорный мешок. Зеркала поблизости не было, но я полагала, что выгляжу очень эффектно. Полупрозрачный плащ-мешок не скрывал моей фигуры, а я ею по праву горжусь. Да и белье на мне было хорошее, красивый польский комплект. Можно было надеяться, что уж теперь-то водители обратят на меня внимание. Кроссовки на ногах слегка не в тему. Ну да ладно. — Другой обуви у меня нет, — постановила я. — Пойду, пожалуй. И я пошла. Обогнула кустик, послуживший мне ширмой, выбралась из кувета и вышла на дорогу, искренне жалея, что не могу в этот момент видеть себя со стороны. Уверена, зрелище было редкое. Очевидно, полуголые девицы в кружевных бюстгальтерах и трусиках-стрингах Обутые в спортивные ботинки и с головой упакованные в целлофан, на этой дороге встречались нечасто. «И-и-и-и-и-и!» Истерично завизжали тормоза. Лаково черный бумер встал как вкопанный. Куколка! Обрадовано заорал из машины нестройный хор мужских голосов. Иди сюда, красавица! Ага! Сейчас все брошу и побегу, — огрызнулась я, замахнувшись на БМВ палкой с узелком. Автомобиль, набитый радостно гомонящими мужиками, не тронулся с места. И я поняла, что удалиться и побыстрее придется мне самой. Еще разок чертыхнувшись, я проворно отступила в кувет, шмыгнула за уже знакомую мне тонкую рябинку, И присела на корточки, постаравшись прикинуться частью ландшафта. Думаю, из меня получился вполне убедительный валун. Парни из бумера немного поаукали, но лезть в мокрый сумрачный лес не захотели. И не приглянувшийся мне автомобиль вскоре нехотя отчалил. Для пущей надежности я посидела в кустиках еще с четверть часа и вылезла на дорогу когда уже окончательно стемнело. В потемках моего неглиже было не разглядеть. Да и замерзла я изрядно, поэтому снова оделась как человек. Джинсы, майка, джемпер, пластиковый мешок. Все как у людей. Плясать и прыгать на обочине мне окончательно расхотелось. Все равно никакого толку. Никто не едет. Только я так подумала как услышала тарахтение приближающегося мотора. Звук выдавал в приближающемся транспорте какой-то могучий отечественный механизм. И точно из темноты вынырнул мотоцикл «Урал». Угловатый буцефал со остроносой, как ледокол, коляской, в которой торчмя стояли сетчатые мешки с картошкой. «Садись, что ли?» Притормозив, буркнул усатый дед в полупрозрачном полиэтиленовом дождевике, очень похожем на мой собственный плащ-мешок, только зеленого цвета. Подозреваю, что именно это трогательное сходство наших скромных водоотталкивающих одеяний побудило старого мотоциклиста проявить ко мне родственное сочувствие. «Ой, спасибо, дядечка!» — обрадованно поблагодарила я с готовностью взбираясь на потертый круп сотрясающегося буцефала. «Вы куда, в город едете?» «Куда же еще с картошкой-то?» — отозвался дед. «За ночую, уродичей! А с утра на рынок!» Окончание фразы напрочь заглушил рев мотоциклетного мотора. Но меня, если честно, мало интересовала дедова программа мероприятий «На завтра». У меня своих дел было запланировано сверхмеры, причем еще на сегодня. Поднять по тревоге папу и зяму, примчать обратно к тонкой рябинке, стволик которой я на всякий случай густо намазала опознавательным красным лаком, пробежаться по лесу до вросшего в землю москвичонка, вызволить оттуда увечную мамулю, всем вместе вернуться домой оказать маменьке первую помощь, рассказать папе и брату все, что нам удалось узнать, послушать, что узнали они, поесть, помыться, поспать. Туго обхватив руками скользкий полиэтиленовый торс своего усатого возницы, я спрятала лицо от порывов ветра с дождем за зеленой спиной старика и замерла, копя силы для дальнейших подвигов.